Глава десятая. Слабоумная шлюха. Покинув исправительную колонию Бетфорд-Хиллс и направившись к мосту таппан Гурни поднял тему, которая уже давно жгла ему язык. «Сдается мне, ты знаешь об этом деле что-то важное, чего не сказал мне». Хардвик прибавил газу и с выражением отвращения на лице обогнул медленно плетущийся мини -вэн. «Видать, торопиться ему некуда, все равно, когда доедет. Был бы бульдозер, в лепешку бы ленивую тварь раскатал». Гурни ждал. Наконец Хардвик соизволил ответить на его вопрос. «Ты получил общее представление, старичок. Все ключевые моменты, основные персонажи. Какого хрена тебе еще?» Гурни обдумал и саму фразу, и тон, каким она была произнесена. Ты куда больше похож на себя, чем с утра. И какого хрена ты имеешь в виду? Сам отгадай. Помни, я еще вполне могу бросить всю эту затею. И брошу, если не буду уверен, что знаю про дело с Палтеров ровно столько же, сколько и ты. Не собираюсь играть роль вывески, чтобы заставить дамочку подписать договор с твоим юристом. Как там она сказала его звать? — Ну, полегче, полегче. Не лезь на рожон. «Лекс Бинчер, ты с ним еще встретишься». «Вот видишь, Джек, в том-то и проблема». «Какая еще проблема?» «Ты слишком рано делаешь выводы». «Какие выводы?» «Что я с тобой заодно». Хардвик нахмурился, сосредоточенно глядя на пустую дорогу впереди. Нервное подергивание вернулось. «А разве нет?» «Может, да, а может и нет. В том-то и дело». «Я дам тебе знать». «Отлично». «Хорошо». Между ними опустилось напряженное молчание, длившееся, пока они не переехали Гудзон и не помчались на запад по И-287. Гурни размышлял, с чего это он так взбеленился, и пришел к заключению, что дело не в Хардвике, а в том, что он сам покривил душой. Ведь он уже был с ним заодно». Определённые аспекты дела, помимо жуткой фотографии Карла Спалтера, успели заинтриговать его. Однако он прикидывался, будто ещё не принял решение, и притворство это предназначалось скорее модлен чем Хардвику. Гур прикидывался и преподносил это Мадлен как правду, будто его выбор рационален и основывается на вполне объективных критериях. В действительности же ничем подобным и не пахло. Рациональной подоплеки в том, станет он участвовать в деле или нет, было не больше, чем в вопросе поддаваться ли силе гравитации. Правда состояла в том, что ничто в мире не привлекало и не будоражило его так, как запутанное убийство. горни мог бы привести тому вполне разумное объяснение. Мог бы сказать, речь идет о справедливости о том, как выправить безобразный дисбаланс в устройстве мира, встать на сторону пострадавших, выступить в поход за истиной. Однако бывали и времена, когда он не видел в процессе расследования ничего, кроме разгадывания головоломок, навязчивое невротическое стремление свести воедино все оборванные концы. Интеллектуальная игра, соревнования умов и воль. Игровая площадка, на которой он умел побеждать. Где-то рядом стояло и мрачное предположение Мадлен, что на самом деле его привлекает нечеловеческий риск, и некая самоненавистническая часть его психики слепо ведет Гурний на орбиту смерти. Разум его отвергал эту возможность, хотя сердце леденело при мысли о ней. Однако в конечном итоге он сам не верил ни во что, что думал или говорил по поводу причин, заставивших его избрать именно эту профессию. Все это были лишь гипотезы, ярлычки. Упоминалось ли хоть в каких-то из этих ярлычков «сила гравитации»? Кто знает. Суть состояла вот в чем. Сколь он не рационализировал, сколь не тянул время, отвернуться от вызова вроде дела с Палтеров, Не мог. Точно так же, как алкоголик не в состоянии отказаться от мартини после первого глотка. Внезапно на него навалилась усталость. Он закрыл глаза, когда снова открыл их, впереди проглянуло водохранилище Пеппактон. Выходит, они уже миновали Кэт-Холлоу и вернулись в округ Делавер, то есть осталось меньше 20 минут езды до Уолнет-Кроссинга. Вода в озере после засушливого лета стояла удручающе низко. За таким летом чаще всего следует тусклая осень. Мысли горни вернулись к встрече в Бетфорд-Хиллз. Он посмотрел на Хардвика. Тот словно бы затерялся в собственных невеселых домах «Так скажи, Джек, что ты знаешь о дочери Карла Спалтера, слабоумной шлюхе?» «Ты явно пропустил эту страницу в протоколах суда. Дочь свидетельствует, что накануне того дня, когда стреляли в Карла, слышала, как кей говорит кому-то по телефону, мол, все улажено и не пройдет двадцати четырех часов, как ее проблемы закончатся. Милую барышню зовут Алисса. Постарайся относиться к ней добрее. Возможно, ее слабоумная шлюховатость станет ключом к освобождению нашей клиентки. Хардвик выжимал 65 миль в час на петляющем участке дороги с ограничением скорости в 45. Гурни проверил ремень безопасности. «Не объяснишь, почему?» «Алисси-19, красотка, что твоя кинозвезда, сладчайший яд. Мне говорили, у нее в очень интимном месте вытатуирована надпись «Без границ». Лицо Хардвика расплылось в ухмылке. А еще она сидит на героине. И чем это поможет Кэй? Терпение. Похоже, Карл на дочурку не скупился. Баловал так, что в конец испортил, то есть даже переборщил. Пока был жив. А вот с завещанием совсем другая история. Может, на него снизошло прозрение, что вертихвостка вроде Алисы способна натворить бед, получив в распоряжении несколько миллионов баксов. Так что по завещанию все переходит к Кэй. И на момент покушения он ничего не поменял. Может, еще не решил насчет развода или просто руки не дошли. Факт, который прокурор особенно подчеркивал и считал главным мотивом Кэй к убийству. Гур не кивнул. А после выстрела он уже не мог ничего менять. Именно. Но тут дело в другом. «Как только Кээ осудили, это означало, что она не унаследует ни цента, поскольку закон воспрещает наследнику получать имущество того, в чьей смерти он виновен. Все средства, которые должны отойти виновнику, распределяются среди ближайших родственников. В данном случае это Алиса Спалтер». «Она получила деньги Карлу?» «Не совсем» это дело не быстрое мягко говоря а апелляция приостановит процесс до вынесения окончательного решения гурни начал терять терпение так с какой радости мисс без границ становится ключом ко всему у нее безусловно имелся крайне весомый мотив сделать все возможное чтобы кей признали виновной Ты можешь сказать, что у нее был еще и весомый мотив самой убить отца при условии, что обвинят кого-то другого? И что? В деле ни единого упоминания о каких-нибудь уликах, связывающих ее со стрельбой. Я что-то упустил? Ничего. Так куда эта дорожка тебя приводит? Улыбка Хардвика стала еще шире. Куда бы ни приводила его эта дорожка, а процесс расследования явно заводил его. Кстати, Гурни покосился на спидометр и отметил, что стрелка колебалась уже в районе семидесяти. Они ехали вниз по холму близ западной части водохранилища, приближаясь к крутому повороту возле проката Каноэ Барни. Гурни стиснул челюсти. У старых спортивных машин уйма лошадиных сил, но на крутых поворотах сладить с ними непросто. «Куда это меня приводит?» Глаза Хардвика сверкали от удовольствия. что ж Позволь тебя кое о чем спросить. Ты сказал бы, что тут намечается конфликт интересов, некоторые нарушения служебной процедуры и не совсем беспристрастное расследование, если потенциальное подозреваемое по делу об убийстве трахается с главным следователем. Что? Клемпер? И Алиса Спалтер? Мак-мудак и слабоумная шлюха. Бог ты мой. «А доказательства у тебя есть?» На миг широкая улыбка сделалась еще шире и лучезарнее. «Знаешь, Дэви, старичок, я как раз думаю, что это еще одна мелочь, в которой ты нам можешь помочь».